Глава 65. Сергей Белавин вернулся с работой в приподнятом настроении. Артём возился в кухне, готовя ужин на двоих. Такая у них существовала договорённость: кто первый возвращается домой, занимается готовкой, последний моет посуду после ужина. В последнее время Артём сидел без работы, поэтому Сергей только покупал продукты, а готовить их приходилось Авдееву. "Кухаришь, дорогая?" с ухмылкой осведомился Сергей, входя в кухню. «Все для тебя, сладенький, не остался в долгу, Артем. Сегодня разговаривал с Радой Архиповой, сообщил Сергей. Она договорилась с Анной Бежетской насчет твоей работы в силуэте. Через час Анна ждет тебя в Доме моды для собеседования. Это отличная новость, обрадовался Артем. Он вручил Сергею длинную ложку, который помешивал суп в кастрюле, и пошел собираться. На Анну Артем произвел самое благоприятное впечатление. Она внимательно просмотрела его личное дело, отданное ей Радой, затем отложила бумаги в сторону и взглянула на сидящего перед ней парня. По словам Рады, ты отличный работник, сказала Анна. За что же тебя уволили из Тауэра? Артем смущенно опустил глаза. Ваш муж узнал, что мы с Настей встречаемся. «Все понятно, кивнула Анна. Дальше можешь не рассказывать. Я хорошо знаю, на что способен Аркадий и как он относится к окружающим его людям. Хорошо, я возьму тебя на работу. Поставлю бригадиром осветителей. Там как раз сейчас освободилось место. Спасибо, просиял Артем. Оформляй документы, можешь начинать прямо сейчас. Наш менеджер по персоналу еще не успел уйти домой. Лучше завтра с утра, сказал Артем. Сегодня мне еще нужно закончить одно небольшое дельце. Анне показалось, что выражение его лица вдруг стало каким-то озлобленным, но это длилось всего секунду. Вскоре Артем попрощался с ней и вышел из ее кабинета. Лина Орлова вернулась домой поздним вечером, уставшая, но очень довольная прошедшим днем. Она вновь провела время с Виктором Альшанским, и сегодня он оказался очень щедрым клиентом. На ближайшие пару недель она была вполне обеспечена. Лина вошла в кухню и увидела, что ее отец не один. С ним был какой-то рослый мужчина в черной кожаной куртке. Он сидел на табурете, повернувшись к окну, поэтому она не видела его лица. Степан Орлов как ни странно был сегодня трезв. Нашлялась хмуро осведомился он, увидев дочь. Тебе-то какое дело? язвительно бросила она. Гуляй. «Пока можешь, снисходительно сказал Степан. Потом придется тебе все таки на работу устраиваться. С Тамаркой поговорю, может, пристроит тебя горничной к Бежетским. Вот еще», — возмущенно воскликнула Лина. Делать мне больше нечего, иди лучше сам. Может, возьмут тебя обратно в Тауэр». Ходил уже, мрачно заявил отец. Бежетский выгнал меня в взашей, проклятый ублюдок. После стольких лет Но ничего уж, я ему отплачу, помяни мое слово. В этот момент незнакомец повернулся к Лине лицом. Хмурый, небритый, с длинными черными волосами, стянутыми в хвост на затылке, он был похож на настоящего мача. Лине именно такие и нравились. Она одарила незнакомца приветливой улыбкой, но он отвернулся, быстро потеряв к ней интерес. "Топай отсюда", сказал ей отец. "У нас тут важный разговор". Антон Белавин раскатал на полу комнаты толстый матрас, затем бросил на него подушку и сложенное аккуратной стопкой постельное белье. Вот это и будет твоим ложем, заявил он Алексею. Нормально, одобрил бежецкий. Лучше, чем ничего. Что «Что таки произошло между тобой и твоим папашей? поинтересовался Антон. Ведь это явно из-за него ты ушел из дома. Алексей лишь отмахнулся. Долго рассказывать. Да и не хочу я сейчас об этом говорить, все очень сложно. Папаша меня ненавидит, даже собрался вычеркнуть из завещания. Серьезная заявка, озабоченно сказал Антон. Думаешь, он выполнит свою угрозу? Если его ничего не остановит? Алексей прошел в прихожую и начал обуваться. — Что ты имеешь в виду? не понял Антон. Алексей не ответил на его вопрос. Пойду добегу до супермаркета, сообщил он. Устроим небольшую вечеринку в честь моего переезда. Я никогда не против вечеринок, задумчиво произнес Антон, натягивая на подушку свежую наволочку. От него не укрылось, что Алексей явно что-то не договаривает. Вечером, когда на улицах города совсем стемнело, Артём Авдеев пришел в штаб-квартиру компании Tower. В зеркальных окнах башни не было света, все сотрудники давно разошлись по домам. Лишь на верхнем этаже в президентском кабинете еще кто-то присутствовал. У входа в здание дежурил охранник Вадим. "Привет", поздоровался с ним Артем. "Я пришел за своими вещами, как и договаривались. Пропустишь меня?" "Пропущу", кивнул Вадим. "Иди только быстро. Я камеры слежения отключу ненадолго на всякий случай. А если спросят, скажу, что были перебои с электроэнергией". Артем поблагодарил его и направился в свою старую мастерскую. В это время Анна Бежецкая набрала номер телефона Николая Загвоздина. "У тебя все готово, Николай?" спросила она. "Да, дорогая", ответил он. "Всё случится в самое ближайшее время". "Я так переживаю", призналась Анна. "У меня даже сердце пошаливать начало". "Но обратного пути уже нет, это необходимо сделать". "Всё будет хорошо", заверил ее Николай. "Я же обещал, что поддержу тебя во всём". А вместе мы совсем справимся. Я на тебя надеюсь, Николай, с благодарностью произнесла Анна и положила трубку.